Группа 2 отрапортовала, что она уже внутри. Мы оставались последними, кто не мог приступить к финальной части операции, что было особенно достадно, так как именно наш отряд являлся главной ударной силой. Рейнер уже развернул своих людей и двинул к бункеру Кридона. Но из-за архитектурных особенностей подземного города скари им предстояло одолеть втрое большее расстояние, чем нам. Воздух внутренней атмосферы скафандра уже обжигал легкие, а Эндрюс был почти готов отдать приказ об использовании ядерных зарядов, при помощи которых мы намеревались прорубить дорогу в бункер, как занимающаяся расчисткой группа сообщила, что путь свободен. «Хвала императору!» – буркнул Карсон. «Мы, наконец-то, попали в туннели. Наш отряд нарвался на сопротивление Скари уже за третьим изгибом туннеля». Насколько я мог судить, из-за риргарда, которые который Эндрюс определил нас с Карсеном, мы встретили небольшой отряд ящеров, занимающийся разведкой территории после взрыва. Они явно не ожидали вторжения на этом участке, и имперские штурмовики быстро разнесли их в клочья. Однако, учитывая, что с момента нашей высадки и сопутствующего ей хаоса прошло не больше 10 минут, ребята организовались очень быстро, и впереди нас могли ждать проблемы посерьезнее. Реннер, по-прежнему двигающийся в сторону бункера, сообщил, что подземный город сильно пострадал от взрыва, и его отряд наткнулся на завал, пробиться через который он не сможет. Альтернативный маршрут потребует еще больше времени. Впрочем, никто и не ожидал, что финальная часть операции будет похожа на легкую прогулку. Командир второй группы бодрым голосом доложил, что пока все идет по плану. Скары под землей есть, но они не слишком организованы, и серьёзного отпора пока ждать не приходится. Через 5 минут все тем же бодрым голосом он сообщил, что отряд добрался до энергоотсека, где нарвался на плотный заградительный огонь автоматических охранных систем. Еще через 2 минуты он рассказал, что защитные системы подавлены, однако за это время к энергоотсеку успело подойти подкрепление. Группа 2 укрылась среди работающих реакторов и яростно отстреливается, А значит, в ближайшее время продолжить движение по маршруту она не сможет. К этому времени мы столкнулись с собственными проблемами. Прямо по курсу нашего движения обрушилось перекрытие, и проход был завален тоннами горной породы, перемешанной с фрагментами какого-то тяжелого оборудования. В полу образовалась трехметровая ширина и трещина, ведущая на нижние уровни. Эндрюс сверился со схемами и решил, Что выгоднее будет воспользоваться этим, недавно образовавшимся ходом, нежели разворачиваться и двигаться по обходному пути. Разведгруппа из трех человек спустилась в пролом и обнаружила просторное помещение, используемое как инкубатор. «Внизу фиксируется слабое движение», — сообщил нам Эндрюс. «Возможно, техники и пара охранников. Спускаемся, вырубаем их и двигаемся по туннелю А-47» я сверился со схемой, запечатленной в моем мозгу. В трещину одновременно могло поместиться не более пяти штурмовиков, так что спуск отряда будет далеко не мгновенным. Но если все пройдет гладко, мы не только не проиграем во времени, но и можем срезать изрядный кусок пути. Первая группа в два щелчка зачистила помещение, очередь на спуск таяла, и передо мной остался всего десяток штурмовиков, когда сканеры скафандра засекли движение за спиной. Не меньше 20 мишеней, судя по энергоснаряжению, легкая пехота. Легкая добыча для штурмовиков в тяжелых штурмовых костюмах.